Глава 89. Я не выжила. Но не только я. Этой ночью умерли еще четверо. Два наших сына, одна дочь и Дрион. Он так и не вышел из операционного зала. Когда доктор констатировал остановку моего сердца, его сердце не выдержало. Он попытался подняться со своего стула, но не смог. Здоровый мужчина в возрасте 31 года, никогда не жалующийся на сердечную недостаточность, умер, так и не выпустив моей руки и своей. У него случилось нарушение целостности стенок сердца. Рухнув обратно на стол, он врезался своим ровным лбом в мою, уже ничего не чувствующую ключицу, и едва не проломил ее. Этой ночью наступил конец нашей истории. У Дориана Риордана разорвалось сердце. Я превратилась в вещий сон. Смутный и тягучий, словно горькая смола. Здесь мы с Дарианом были вместе. Мы забрали с собой троих наших детей. Но одно продолжение нас осталось в том, другом мире, которому мы больше не принадлежали. Выжила наша старшая дочь. Она оказалась борцом, самым сильным нашим ребёнком. Ей дали имя Таша Дариан Риордан совсем не то имя, которое мы с Дарьяном придумали ей ещё до её рождения. Крёстными стали Роланд Олдридж и Полина Джорджевич. Нашу девочку воспитывали все. Мои родители — Руперт с Пенни, Брэм с Мишей, Полина, Роланд. Она была любима всеми, но из-за этой всепоглощающей любви окружающих её людей не имела постоянного места жительства. Кочевала от одних любящих людей к другим они в хорошем смысле никак не могли поделить ребёнка между собой. Поэтому Таша в итоге выросла в свободолюбивого человека. А может быть потому, что темпераментом являлась смесью меня и Дариана. Зато внешность у неё была чисто отцовской. Ирма взяла на себя правление империей Риор. Когда Таше Дориане Риордан исполнилось 18, Ирма начала помогать ей входить в компанию как к 21 году истинный наследник Риор окончательно отошла от правления ювелирным бизнесом своего названного брата. Всю оставшуюся жизнь Ирма будет одним из лучших помощников и друзей нашей дочери. Она сильно ей поможет. В 27 лет Ирма начнет свои первые серьезные отношения, которые уже спустя два года закончатся браком и рождением девочки. Впервые она по-настоящему влюбилась в мужчину, когда ей было 15. За этого мужчину она в итоге спустя долгие годы разлуки и выйдет замуж. Кристоферу будет 39, когда он начнёт отношения с 27-летней Ирмой. За два года до этого он вдовеет после несчастного случая, произошедшего с Джиной на рабочем месте в её личном ресторане, совладельцем которого являлся и будет являться Крис. Ирма будет часто вспоминать моменты моей борьбы с ней подростком так как ей самой придётся упорно налаживать отношения с 17-летним Мавариком, сыном Кристофера, и Клинтом, сыном Джины. Однако её старания будут вознаграждены сполна. Она подружится с парнями и станет их лучшей подругой. Но как же до тех пор она будет кусать локти, вспоминая свои выходки в общении со мной, её лучшей компаньонкой? Но родит не только Ирма. Продолжение будет и у других людей, оставленных мной с Дарианом на этом свете. У Байрона и Нат будет двое сыновей, как и мечтал у рожденных рождённых с разницей в два года. Эти четверо будут счастливы, несмотря на то, что их старший сын слишком рано сделает своих родителей дедушкой и бабушкой, а их младший сын преуспеет в политике. Оба брата у Конал будут хорошими людьми, но со сложными судьбами. Старший через всю свою жизнь пронесёт любовь к одной единственной женщине, которой он долгие годы будет помогать восстанавливать память после катастрофы, и в итоге у него получится вернуть своей жене их прошлое и выстроить с ней светлое будущее. Их старость будет недолгой. От каждого из трёх своих детей они увидят по одному внуку. Ещё четверо внуков родятся после их перехода в иной мир. Младший же Уконал будет дважды женат, но только в третий раз в союзе с женщиной, с которой так и не заключит брак, обретет свое счастье. И именно эта женщина родит ему его единственного ребенка, после появления которого он завершит свою политическую карьеру и начнет семейную, которая в итоге подарит ему желаемое спокойствие. У Хьюи и Эсми уже в конце следующего года родится еще одна дочь, плюс к Бонни. Пройдет еще 4 года, и появится третья девочка, вслед за которой, спустя 2 года, Родится их последний ребёнок, мальчик. Этот мальчик станет единственным продолжателем рода Грехом по мужской линии. У Миши и Брэма, кроме Жасмин и Мии, будет ещё один ребёнок. На сей раз моя сестра родит сына. У старшего брата Брэма так и останутся только три дочери. Поэтому их семейный бизнес в итоге унаследует сын Миши, мой племянник, с которым мне так мало времени не хватило, чтобы познакомиться». Мальчика в раннем возрасте отдадут в детский футбольный клуб «Кардифа». В подростковом возрасте он даже будет некоторое время играть в одном лондонском клубе Стэна Джоуи, но в итоге с головой уйдёт в отцовский бизнес, в котором сильно преуспеет. Что же касается его сестёр, Мия рано выйдет замуж, но ребёнка родит в позднем возрасте и будет счастлива в браке. Линия судьбы Жасмин случайно пересечётся с линией Элайджи, сына Раконеры, с которым у неё будет безумная история любви. Однажды даже между ними произойдёт разрыв, но к 30 годам они оба степенятся и в итоге тоже станут счастливой семейной парой. Родят двух детей, заведут трёх котов и собаку. У Тэна и Джоуи будет очень яркая жизнь. Полина будет придерживаться своего твёрдого решения воспитать парней в мире футбола. Так она выкажет дань памяти их отцу. А Джоуи никогда не будет скрывать того факта, что Робин Джексон Робинсон является его приёмным отцом. Однако с родным отцом он так никогда и не встретится. Гарри Холмс не доживёт до своего сорокалетия. Он так и не узнает о существовании своего единственного сына. Из этого мира он будет уходить в полной уверенности в том, что не оставил после себя ни единой нити жизни. Когда парням исполнится 18, Полина даст им прочесть письмо, адресованное им их отцом, написанное Робом незадолго перед своим уходом. Прочтя его, мальчишки переродятся в мужчин. Весь их мир перевернётся с ног на голову и никогда уже не станет прежним. Жаль, что я так и не узнаю, какие именно слова Робин оставил своим наследникам. Но сила этих слов будет неизгладима, я это знаю точно. Джоуи вырастет отличным парнем. Но в отличие от старшего брата, уверенно шагающего по стопам своего отца, откажется от мира профессионального футбола. На фоне успеха старшего брата он создаст новый спортивный бренд, который уже спустя десятилетие своего существования станет мировым лидером и на ближайшие полвека закрепит за собой место на олимпе славы. Тендже станет лучшим нападающим Великобритании. Он пять раз за свою спортивную карьеру будет участвовать в чемпионате мира. И все пять раз будет выходить победителем. Ему не будет равных в этой игре. Причиной тому будут слова, оставленные ему на его 18-летие его отцом, знаменитым футболистом Робином Джексоном Робинсоном. Несмотря на резкую разницу во внешности, Тен все-таки вырастет точной копией черноволосого Робина. Блондин же Джоуи скопирует внешние черты своей матери но только внешние. Эти двое всю свою жизнь будут дружны и преданы друг другу. И многое в их жизнях совпадёт. Они оба влюбятся в девушек одного возраста. Оба будут состоять в отношениях с возлюбленными на протяжении пяти лет, прежде чем жениться каждый на своей. Но в один день и в одном месте. Оба парня станут многодетными родителями. У Тэна будет пятеро детей, четыре сына и младшая дочь. У Джоуи родится три ребёнка, все девочки. Они оба обретут одну единственную спутницу жизни однажды и навсегда. И у обоих будет счастливый брак. Только один из них овдовеет на год раньше второго, и умрут они с разницей в одну неделю. Но оба доживут до преклонных лет и увидят взросление своих внуков. Благодаря Тэну у Робина в этом мире будет множество ветвей его продолжения. Только от четверых сыновей Тэна Появится на свет 12 мальчиков. Все они станут тропами в будущее для Роба. Что касается Полины, у неё всё будет стабильно хорошо. Но только после того, как она переживёт новость о том, что меня в этом мире больше нет. Она меня любила. Очень сильно. Но я не догадывалась об этой силе, пока меня не стало. Полина будет страдать наравне с моими сёстрами. Она будет умирать от тоски по мне». Стенать от неисчерпаемого одиночества. Но и для неё найдётся спаситель, который вытащит её из тёмного и леденящего разума мотоболи. Спустя два года после моей смерти Полина начнёт встречаться с мужчиной, который будет на четыре года младше неё. Она продолжит совмещать модельный бизнес с футбольным клубом, который спустя 35 лет передаст в управление Тену. А тот уже спустя два десятилетия передаст его своему второму по счёту сыну. И хотя Полина обретёт повторное счастье с мужчиной, достойным её, во второй раз она так и не выйдет замуж. И детей, кроме Тэна и Джоуи, у неё не будет. После меня в её жизни закупорится пробка в бутылке потерь. Она больше никого не потеряет. В возрасте 75 лет она спокойно умрёт. На четыре года раньше своего верного возлюбленного. И последние дни её будут счастливыми, наполненными голосами детей Тэна и Джоуи. А пока умирали только мы. Я, Дариан, и трое из четырёх наших рождённых этой ночью детей. Кардиограф больше не захлёбывался от моего нетевидного пульса, а руку Дариана, упавшего лбом в мою ключицу, всё ещё не могли разжать. В момент, когда его сердце произвело последний бой и в конце разорвалось, Его нечеловечески сильные пальцы сломали мои, словно мощные капканы замерзший тростник. Но мне не было больно. Я уже ничего не чувствовала. Кроме того, как его душа исходит из его тела и врывается в мою, уже висящую под белым потолком. То ли нас похоронили в одном гробу, то ли наш прах смешали и развеяли по одному на двоих ветру. Я не знаю, какой из этих двух вариантов нас постиг, но третьего варианта точно не было. Время нас рассудило, но Дориан оказался прав. Мы стали единым целым. Мы не могли быть отделимыми друг от друга. Ни в этой жизни, ни в прошлой, ни в той, что нас ожидает в будущем. Вы говорите, время идёт, безумцы. Это вы проходите.